«Я давно хотел подойти к вам и не решался. Вы напрасно обвиняете меня в высокомерии. Я боюсь людей. Я очень застенчив». Маня порывисто оборачивается всем корпусом. Книга падает на дорожку. Маня верит сразу. Не столько словам, сколько звукам. «Вы? Застенчивы?» «Да, почему это вас удивляет?» Маня загляделась и забыла вопрос. «Какие брови?» Говорит она вслух. Он улыбается опять своей недоброй улыбкой. «Они вам нравятся?» не вспыхивает, что я наделала, но миг, и она уже смело встряхивает кудрями. «Да, — говорит она, — нравятся очень, я их постоянно вижу перед собой». Он хочет насмешливо поклониться, но она быстро поднимает руку. «Ради Христа не будьте банальны, не благодарите за комплимент, вы разобьете мои иллюзии, и я вам этого никогда не прощу». С возрастающим интересом он глядит на нее, она его сбивает с толку. Все трафаретные приемы в обращении с женщинами, которые не меняешь из лени оказываются здесь лишними. И потом это никогда, оно полно обещаний. Значит, эта девочка без его ведома включила его в круг своей жизни. Она говорит, «Вот я сижу рядом с вами, и мне кажется, что это только продолжение моих снов. У меня бывают чудные сны, гораздо красивее, чем сама жизнь. И я часто говорю с вами, «А вы? Любите вы ваши сны?» «Нет, они скучны, как моя жизнь». Маня опять молчит, пораженная. «Какая правда в этом голосе? Какая тоска? Неужели вы можете скучать? Вы так богаты? Если бы я была богата, я путешествовала бы без конца, из одной страны в другую. Какое счастье видеть Индию, факиров, змей, Египет, пирамиды, Иерусалим, гору Синай, и Голгофу, видеть Мексику, девственные леса, Амазонку». Ее голос искрится, как шампанское. Он слушает и наслаждается этой чуждой ему бурной и светлой жаждой жизни. «Я все это видел», — говорит он, подавляя вздох. Она всплескивает руками и подвигается к нему. «Видели? Боже мой, какой же вы счастливец! Чего бы я не дала, чтобы видеть Восток!» Он молчит, глядя в ее глаза, невыразимым обаянием веет на него от этого доверчивого и наивного взгляда. Сердце его вдруг начинает биться. Он невольно опускает ресницы, длинные, бросающие тень на щеки, и чертит что-то тростью по земле. «Мне не хочется вас разочаровывать», — говорит он печально. «Быть может, ваша богатая юность нашла бы волшебные ткани, которые набросила бы, как вуаль, на все уродливое, безвкусное, низменное и банальное, что преследует нас, туристов, и смеется над нашими мечтами. Но я, искавший одиночество и созерцание, нигде не нашел его, кроме этого парка». Из-за это, должно быть, я теперь люблю его. А в пустыне? У пирамид? Штейнбах смеется. Ах, как портит его смех. Недобрый, едкий смех. И зубы мелкие и острые, как у хищника. Какая-то тяжесть ложится на грудь мани. Я ехал в Египет на корабле, полным туристов. Англичан было больше всего. Это проклятие. Туристы отравили мне все красоты искусства и природы в Египте. Нельзя быть одному ни в музее, ни на кладбище, ни в горах. Всюду кишит толпа с плоской, ненасытной душой. Она кричит в склепе Медичи перед ночью Микеланджело. Она свистит в Колизее озаренном луною. В те часы, когда ждешь, что из темной пасти вот-вот вырвутся на арену голодные львы и растерзают колышущиеся в лунном блеске призраки. Она хохочет на дивном кладбище Компа-Санта в Генуе. Она укается на форуме Рима и на улицах Помпеи. Для нее нет святынь, ей страшна тишина». Ей понятны лишь стадные движения, стадные чувства. Она оскверняет все дороги и храмы и говорит, говорит, говорит, и ест, ест, ест. О, какое отвращение! «Вы меня понимаете?» – подхватывает Штейнбах. «Хотя вы дитя, но я чувствую, что вы меня понимаете. И когда я думал о Востоке, с той же страстной тоской, какая сейчас звучит в вашем голосе, я жаждал одного – быть лицом к лицу с природой» слышать тишину и биение собственного сердца, пережить мои грезы наяву и быть счастливым в забвении. Я этого не узнал. Когда железная дорога привезла меня к пирамидам... Железная дорога? Увы, да. Весь поезд был полон англичанами. Они везли с собой ножи, тарелки, стаканы, бутылки, целые корзины провизии. И говорили, говорили, говорили, и ели, ели, ели. Нас встретили гиды, еще неизбежное проклятие. Они встретили нас, как своих жертв, и в их манерах сквозило превосходство посвященных, стоящих у источника тайны над невежественной толпой. Они нас повели, как стадо, грубые, небрежные, алчные. Все должны были слушать, что они объясняли. Ходили стадом, смотрели стадом. Потом это людское стадо, шумно смеясь, полезло на пирамиды, расселось.